Как держать лук? Будь спокоен и дыши глубоко. За каждым твоим движением наблюдают союзники, которые в случае необходимости придут к тебе на помощь. Но не забудь, что на тебя смотрит и твой соперник, знающий разницу между твердой рукой и рукой дрожащей, а потому, сбрасывая напряжение, сделай глубокий вдох, Это поможет тебе собраться на всех этапах стрельбы. В тот миг, когда ты берешь лук и держишь его перед собой, постарайся мысленно представить все стадии подготовки к выстрелу. Но при этом делай это легко и без напряжения, ибо невозможно держать в голове все правила. А если дух твой спокоен, ты, воскрешая в памяти все этапы, Непременно вспомнишь самое трудное и то, как справился с ним. Это придаст тебе уверенности и уймет дрожь.